Первый вступительный экзамен. Рецензия на фильм, название которого мы должны узнать только в просмотровом зале. Так что подготовиться заранее, не представлялось возможным. Фильмом "Оказался дебогант Балтики" режиссёра Александра Завки и Осифа Хейфиц. Фильм мне понравился чрезвычайно, но в рецензии, написанной с пошкольным стандартам, я толком не смог объяснить тоже именно произвело на меня впечатление. Поставили мне за эту работу тройку. Второй экзамен назывался загадочно письменная работа. Мы явились в институт, нас загнали в аудиторию и заперли. На каждом столе лежал распечатанный на машинке рассказ Чехова "Жалобная книга". Этот маленький рассказ С этой записей, оставленных проезжающими пассажирами в вокзальной жалобной книге. Подъезжая к всей станции, и любуясь на природу, у меня слетела шляпа. Ермонкин. А жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой за реку. не унывай, жандарм Прошу посторонних записей в книге жалоб не делать. За начальника станции Иванов седьмой. Хоть ты и седьмой, а дурак и так далее. Задание заключалось в следующем: на свой вкус выбрать три любые записи и охарактеризовать людей, которые их оставили. Короче говоря, требовалось создать три литературных портрета. Я у меня стихи под Маяковского, под Есенина, под Наксона, улавливая литературную манеру того или иного поэта. Я понял, что сейчас не надо сочинить рассказы под Чехова. Я сообразил также, что хорошо, если эти три новеллы будут разными по форме. Одну новеллу я написал в виде письма, другую, как отрывок из дневника, а третью как рассказ от автора. Я постарался максимально сгрести чеховскую интонацию, чеховскую манеру письма, чеховский язык. Очевидно, мне это в какой-то степени удалось. Я получил пятерку. Теперь присела главная экзекуция собеседование. Про этот экзамен в институте ходили легенды. На калокиви могли задать вопрос о чем угодно, про кого угодно, как угодно. Могли заставить сыграть актерский этюды на любую тему. Попросить спеть, станцевать, походить на руках. Пытка для каждого выдумывалась индивидуально. Основная задача приемной комиссии застать абитуриента врасплох. Поставить его в безвыходное положение и посмотреть, как он будет выпутываться. Естественно, ранее необходимо было также приготовить отрывки из прозы с их и прочесть их с художественным артистическим мастерством. В общем, угадать, откуда будет нанесен удар, не представлялось возможным. Настоялось только положиться на фортуну. Пронившись этим фатальным настроением, не ожидая ничего хорошего. Япанура вошел в зал, где сидели мучители, изображающие приемную комиссию. Кроме того, меня угнетало одно обстоятельство. На мне был надет единственный мой пиджак с большими заплатами на локтях. Мне ужасно хотелось скрыть от комиссии свою бедность. Это сейчас не стыдятся заплат и даже наоборот выставляют их на показ, так она нынешняя мода. Я же тогда старался как-то скрутить рукава и подогнуть локти, чтобы было незаметно. Первый вопрос довольно абстрактный мне задал Григорий Михайлович Козинцев, набиравший курс. Скажите, что вы читали? Я как-то растерялся, орал и, наверное, поэтому ответил нахально. Ну, Пушкина, Лермонтова и вообще я для своего возраста читал много. Как-то почему-то за смелость.